Глава 538. Особенности демонов. Как и планировал, Ворон встретился с королевой Роя, а затем и с писаниями. Результатов эти встречи не принесли, но одну подсказку ему все же дали. После того, как писания узнали, кем именно являлся их враг, они хоть и не смогли отыскать демона, но сузили область поисков до определенной области — Долины Пепла. Это была обширная территория, растянувшаяся вдоль горного хребта Толаса и образовавшаяся из-за постоянно активного вулкана, который местные называли «оком нефритового дракона». Все из-за того, что зеленый мистический свет, постоянно льющийся из жерла вулкана вкупе с изрыгаемым дымом, создавал иллюзию большого змеевидного ока, напоминая тем самым о древних мифических ящерах. На территории долины было расположено шесть городов-крепостей, которые в современном мире скорее бы назвали большими заводами, так как здесь в основном собирали и обрабатывали скапливающийся на земле пепел. Эти шесть крепостей были построены тремя ближайшими к долине странами, заключившими весьма крепкий союз, так как производимая из пепла продукция оказалась очень прибыльной. Поэтому и с экономической, и со стратегической точки зрения им было невыгодно ввязываться в конфликты между друг другом. Как Ворону объяснили, пепел, а точнее его обработанная версия, из столь необычного вулкана, являлся не только весьма востребованным ингредиентом для множества зелий, но и популярным продуктом повседневности. Спрессованные из него брикеты служили отличной заменой углю и были в два раза эффективней. Его закупали кузнечные мастерские, а также страны империи, которые перепродавали его своим жителям или поставляли в казармы. Лишь на одних поставках в северный регион, знаменитой своими холодами, страны-союзницы зарабатывали несметное количество золота и ресурсов, не говоря уже о продажах зелий. И вот где-то в этой долине обосновался, судя по всему, его враг, а также священник, за которым гонялась Ринна. Площадь долины небольшая, И если Кранч действительно там, то при активном волчьем чутье я справлюсь за дня четыре. Интересно, как успехи уринны?» Поблагодарив раксану за этот неожиданный экскурс и наводку на предполагаемое месторасположение Кранча, Ворон не стал сразу покидать Святую Империю. Парень решил, что перед тем, как отправляться на поиски Кранча, ему все-таки стоит разузнать о демонах-игроках и их древе развития. Примечание. Роксана Армави, Третье Писание. Первое упоминание в главе 268. Конец примечания. Сняв ближайший к гостинице номер и обезопасив себя, разбойник открыл форум и начал изучать всю доступную информацию на эту тему и довольно быстро нашел то, что его интересовало. Учитывая миллионы игроков, это было неудивительно. Ведь всегда найдется какой-то исследователь-энтузиаст, любящий популярность блогер или стример. А если кто-то из них является еще и дотошным человеком, то он разберется на детали и разложит по полочкам. Да, все, что нужно тому, кто ищет информацию. «Что бы я делал без вас?» Парень улыбнулся и принялся читать один из таких постов. Оказалось, игроки-демоны действительно могли изучать татуировки способностей, но этот процесс значительно отличался от того, как это происходило у ворона. В отличие от него у игроков было не только много выбора, но и число возможных тату также доходило до десяти против пяти у ворона. Что касается выбора, парень мог изучить лишь тату, предложенное ему древом развития, в то время как у остальных игроков-демонов была возможность нанести любую найденную в мире татуировку. Вариантов получить рисунок тату было несколько. Найти в качестве трофея после убийства или в сундуке, получить как награду за квест или же просто купить у соответствующего мастера. Уилл также обратил внимание на то, что татуировки, представленные на всеобщее обозрение, имели весьма посредственные свойства. Но это легко объяснялось тем, что люди умели и, самое главное, старались хранить важные для себя секреты, даже несмотря на желание обрести популярность. Помимо отличия ворона от демонов-игроков, имелось у них и что-то общее. Все предлагаемые татуировками бонусы можно было использовать только после того, как будут выполнены определенные условия. Например, ворон до сих пор едва продвинулся в получении пользы от тату-страдания. Просто когда все начиналось, он сильно недооценил ее условия. тату страдания Пассивный навык ученик 0%. Описание. Наблюдая за страданиями своих врагов, вы обретаете новую силу. Каждая изуверская смерть врагов усиливает вашу форму. Плюс один к силе за каждые 100 смертей врагов вашего уровня или выше. страдала 6 из 100 Он до сих пор не был уверен, какие именно убийства послужили для пяти из них, но точно знал о шестом. Смерть Яра была поистине изуверской. Примечание. Тьяр Леарок, представитель верхушки культа. Встреча с персонажем происходит в 305 главе конец примечания. Помимо этих основных моментов, Ворон также уделил внимание исключению из этих правил. Не демоны тоже могли нанести себе рисунок, но только один и лишь с помощью тату-мастера. Без сомнения, татуировки имели огромный потенциал, но не каждый мог решиться его воплотить, ведь цена была соответствующей. Сам Ворон был ярким тому примером. Даже если он мог как-то обойти потерю опыта и, терпя боль, заполнить шкалу кровавого режима с помощью арены, то с изощренными, полными страданий убийствами все было иначе. Он не хотел целенаправленно пытать сто человек на арене ради того, чтобы получить единицу силы. За пределами же арены его сдерживала беспощадная потеря опыта. Было очевидно, что, потратив он достаточное количество времени, характеристика силы бы устремилась в небеса, но... У него было слишком много обязанностей и незаконченных дел. И так, вроде бы и полезная информация, но польза от нее почти никакой. если смысл беспокоить берсерка? Разбойник не думал, что демон-игрок из фортуны прольет свет на что-то, кроме того, что ворон успел сам найти и прочитать. Поэтому сосредоточился на поиске кранча. Связанное с этим хитрым ублюдком задание заметно тревожило парня своим описанием. И доверяя интуиции, он решил больше не отвлекаться Ближайший доступный для перемещения телепорт к долине пепла Располагался в Хвартасе, одном из городов Краутанской империи И так как ворон не собирался задерживаться на ее обладающих защитным механизмом землях Парень постарался поскорее покинуть империю Открыв карту и наметив маршрут, разбойник направился к городским вратам, мимолетно отмечая для себя тот факт, что этот город сильно напоминает ему Нарден, тот самый, где рядом расположена гробница предков Эль-Лако. Вспоминая прошедшие там события, ворон вспомнил о мантикорах, охранявших ту самую гробницу, и, взглянув на свой 157 уровень, слабо улыбнулся. «А ведь я уже практически подхожу под требования». Монтикоры-стражи имели 177 178 и 179-й уровни. А значит, ему осталось поднять два уровня, чтобы подчинить всех троих. И учитывая, что все трое являлись монстрами ранга граф, его армия скоро получит новых сильных рекрутов. Думая о не столь далеком будущем, парень ускорился, завидев каменную арку ворот, и, покинув Вартас, активировал крылья. Путь предстоял долгий. Следующие десять дней, за исключением того, когда началось обучение Анареса, утонули в пучине однообразности Ворон летел часов пять, затем тренировал навык, что показал ему Джиар После чего доставал сахар, тренируя контроль ауры, а затем ложился спать День за днем Он делал это без лишних жалоб на сложность поставленной перед собой задачи И ни разу не присел отдохнуть Лишь на пятый день своего путешествия, после того, как открыл очередную точку телепорта, парень отправился домой узнать, как прошел первый день учебы сына. Маленький ребенок, чья умственная деятельность никак не совпадала с его возрастом, был полон энтузиазма и радостно щебетал, делясь с отцом своим интересом и показывая, чему он научился. Нанель выглядела не менее счастливой. Сидя в объятиях мужа, девушка иногда нежно целовала, обнимающие ее руки – И то и дело улыбалась, задавая какой-нибудь вопрос Анаресу и слушая его ответы. Сауил полностью растворялся в этом семейном уюте. И с каждой проводимой в этой атмосфере уюта минутой, он очень хорошо ощущал, как его душа буквально успокаивается и преобразуется в нечто совершенно теплое и чистое. Он был счастлив, но, думая об отце и сестре, мечтал поскорее познакомить их всех друг с другом. Когда-нибудь мы обязательно соберемся все вместе. Мечтая об этом и улыбаясь тому, как она рассмело хмурится, пытаясь дать ответ на непростой вопрос матери, Ворон невольно задумался о том, что с появлением жены и сына стал уязвимым. Кранч был не единственным, кому он перешел дорогу, и демон даже пытался убить Нанель. И пусть замок охранялся хорошо, всегда найдется кто-то, кому будет несложно обойти охрану и всю эту защиту. От мыслей, навеянных его горьким жизненным опытом, сердце парня чуть ускорило бег, и супруга, почувствовавшая это, слегка обернулась и спросила. «Думаешь о чем-то плохом?» Ворон ласково улыбнулся и, поцеловав ее макушку, ответил. «Ни о чем таком, с чем бы мы не справились». Нанель помолчала еще немного, а затем, вздохнув, неожиданно сказала. «Я догадываюсь, о чем ты можешь думать, поэтому решила, что Ламониэль...» может стать учителем нашего сына». «Что? Эта новость была действительно как снег на голову, правда?» «Да». Девушка кивнула, а затем тоная голоса ужесточился, а в глазах появился опасный голубой свет. Но если он вздумает обижать его... Королева сделала паузу, посмотрев на своего маленького ангелочка, зачитывающего что-то из тетради, и продолжила. «То нам придется подыскать кого-то на место погибшего старейшины».